то надо ему в ветреном и празднословном Монте-Карло. Он сказал вместе с Ван Хоппер, что не планировал заранее свой приезд, что уехал в спешке. И я представила, как он бежит по тропинке к морю, а гончие его совести за ним по пятам. Я снова взяла книжку. На этот раз она открылась на титульном листе и я прочитала надпись «Максу от Ребекки, 17 мая», написанную своеобразным косым почерком. На противоположной странице была небольшая клякса, словно тот, кто писал, в нетерпении стряхнул перо. Скопившись на острие пера, чернила полились слишком свободно, так что имя черталась четко и жирно, буква «Р», Высокая, летящая, словно подминала под себя все остальные. Я резко захлопнула книгу и отложила ее в сторону, под перчатки. Взяла старый экземпляр «Иллюстрасьон» и стала листать страницы — Там были превосходные фотографии замков Луары и статья о них. Я внимательно ее прочитала, рассматривая в отдельности каждый снимок, но, закончив, увидела, что не поняла ни слова. Со страниц журнала на меня глядел не Блуа, со строконечными башенками и шпилями, а лицо миссис Ван Хоптер, когда накануне в ресторане, не донеся вилку с пельменями до рта, кидая быстрые взгляды своих поросячьих глазок на соседний столик, она шептала «Потрясающая трагедия! В газетах ни о чем другом не писали. Я слышала, он никогда не говорит об этом, никогда не упоминает ее имени». Она утонула в бухте возле самого Мендерли. Сноска. Блуа, старинный город во Франции, на берегах Луары. Конец сноски. Глава пятая. Я рада, что она не может повториться. Лихорадка первой любви, потому что это лихорадка и бремя, что бы там ни говорили поэты. Мы не отличаемся храбростью в двадцать лет. Наша жизнь тогда полна малодушных страхов, не имеющих под собой никакой почвы. Нас так легко ушибить, так просто поранить. Первое язвительное слово сражает нас наповал. Сейчас, укрывшись под броней самодовольства подступающей зрелости, я почти не ощущаю булавочных уколов, которые испытывала день за днем и тут же о них забывала. Но тогда, как долго звучало в твоих ушах небрежное слово, выжигая в сердце клеймо. Какой, казалось, вечный отпечаток оставлял косой взгляд, кинутый через плечо. Простое нет, вызывало в памяти библейские предания о трижды прокричавшем петухе. Неискренность ощущалась, как поцелуй Иуды, Взрослый человек лжет без угрызений совести, не теряя спокойствия и веселости. Но в юности даже пустяковый обман ждет язык, и ты пригвождаешь себя к позорному столбу. — Что вы делали сегодня утром, как сейчас? — слышу вопрос миссис Ван Хоптер, полусидящий в кровати с подушками за спиной, раздраженный, как все больные, которые ничем не больны и слишком долго пролежали в постели. Чувствую, как красные пятна выступают от стыда у меня на шее, в то время как я тянусь к тумбочке за колодой карт. — Играла в теннис с тренершей, — говорю я, — и тут... Не успели слова слететь с языка, собственная ложь приводит меня в панический ужас. Что будет, если тренерша сама придет сегодня в номер и пожалуется, что я пропускаю занятия уже много дней подряд?» «Беда в том, что пока я лежу в постели, вам нечего делать», — продолжала миссис Ван Хоптер, засовывая курок в баночку с кремом, и, взяв карты, она перетасовала их привычной рукой за заядлой картежницы, скидывая за раз по три карты и щелкая по рубашкам. «Не представляю, чем вы заняты целый день», — продолжала она. «Вы не показали мне ни одного нового наброска, а когда я попросила сходить в магазин, вы забыли купить мне фруктовую соль».